Случайно один из воинов упустил поводок, и лев-убийца вдруг оказался в толпе зевак. Сотни копий были мгновенно направлены на него, пока публика в панике спасалась бегством, топча все кругом. олег не мог двинуться с места, крича и призывая к себе на помощь. — Сотни монет тому, кто убьет зверя, — орал он. — Больше. Все, что только попросит. На него никто не обращал внимания, каждый спасался как мог. И теперь он действительно оказался в опасности, так как лев двигался прямо на него. Ноги отказали королю, и он только смотрел во все глаза на зверя. Он видел так же, как человек вытащил из-под львиной шкуры, прикрывавшей его тело, кинжал, и сдал грозное рычание. С быстротой молнии прыгнул льву на спину и несколько раз всадил этот кинжал по самую рукоятку в хребет разъяренному зверю. Олег-то совсем похолодел от страха, когда человек, поставив ногу на труп поверженного зверя, испустил жуткий вопль, от которого кровь стыла в жилах. Что Олег-то мог ждать от этого человека-зверя? Не убьет ли он и его самого? — Взять его, — завизжал он, — взять его! Что нам с ним делать? Убейте его! Скорее убейте! Олегс-то был вне себя от страха. Но он спас тебе жизнь, алекста Что? Посадите его в темницу. Позже я распоряжусь, что с ним делать. Воины от стыда не знали, куда деваться, и, не глядя по сторонам, отвели Тарзана в темницу. — Что ты попросишь у него? — спросил по пути один воин, взамен за свою спасенную жизнь. — Ничего, я ничего не прошу у врагов. — Я не враг твой, — возразил воин. Тарзан взглянул на него, и подобие улыбки осветило его лицо. — Я не имел ни капли воды со вчерашнего дня. — Ты получишь и воду, и пищу, — обрадовался воин, готовый хоть чем-то помочь тарзану По возвращении в город Тарзан был помещен в другую темницу. Спустя некоторое время воин принес вино и еду. Я видел, как ты сражался с Фобигом перед королевой Нимоной. Это стоило посмотреть. Ты спас ему жизнь в то время, как мог убить. Этот воин готов умереть за тебя. «Да, я знаю», — ответил Тарзан. «Как его дела? Он жив еще?» «Да, все очень хорошо. Он начальник городской стражи». «Если ты увидишь его, передай, что я хочу с ним встретиться», — попросил Тарзан. «Я сегодня же найду его. А сейчас я должен спешить. Не пей вина, а когда кто-нибудь зайдет, не поворачивайся к нему спиной. Держись поближе к стене и будь готов обороняться». С этими словами воин вышел. Тарзан поел и выглянул в окно. Двор был пуст. Он взглянул на улицу. Там было полно народу. Они что-то обсуждали, размахивали руками, показывая в сторону темницы. Вдруг его увидали в окне. Толпа закричала и заволновалась. С высоты Тарзану было видно, что на горожан движется целая армия воинов со львами на поводках. Ухватившись за решетку, Тарзан огромным усилием разогнул два железных прута и пролез в это отверстие. Осторожно спрыгнув во двор, Тарзан, прекрасно ориентирующийся в этом городе, разыскал потайную калитку и, выбравшись на улицу, присоединился к горожанам. И как раз вовремя. Их уже теснили. «Копья вперед!» — крикнул он, и, выхватив у одного горожанина копье, бросился на льва, который был ближе всех к нему. Схватив у другого воина факел, Тарзан ткнул им в морду льва. Ведь все дикие звери боятся огня. Лев вдруг рванулся и, сбивая с ног воинов, бросился назад. Началась паника. Львы, обезумев, бросались на воинов которые держали их за поводки, а Тарзан с горожанами, которые последовали его примеру, продолжал размахивать факелом, пробивая себе дорогу ко дворцу. Наконец Тарзан поднял руку. «Пусть вы уйдут! С нас и так достаточно! Лично я иду к Олегсте и Томасу!» Позади него раздались голоса. «Я иду с тобой!» Тарзан обернулся. Одним из говоривших был Фобик, главный стражник. «Отлично!» — сказал Тарзан. Толпа зашумела и двинулась за ними следом. «К воротам!» — раздавались крики. «Есть более легкий путь проникнуть во дворец. Пошли!»